Глава 30 Солнечный свет струился сквозь занавески, падая мне на глаза. Застанав, я закрыла их. Голова раскалывалась. Чёртова паленка! Хотя дело было не только в голове. Мышцы скрутило болью и сводило судорогой. Обычно после тренировки тело болело на второй или третий день. Бывали дни, когда я с трудом могла сесть на унитаз и пописать. Сегодня я ощущала все последствия нашего побега. Ещё более громкий стон сорвался с моих губ, когда я попыталась вытянуться. Ноги ныли. Я не двигалась всю ночь. Закутавшись в одеяло, я была слишком напугана, чтобы покинуть своё убежище. Воспоминания о прошлой ночи нахлынули на меня, слегка размытые, но всё равно из-за них внутри бушевала буря. Мне действительно следовало перестать пить во время еды. Открыв глаза, я обнаружила, что комната пуста. Мне казалось, что я почувствую облегчение, но ощутила досаду. Куда Орик уходил каждое утро? Я думала, мы должны сидеть тише воды ниже травы. Избавиться следовало только от мотоцикла. Я медленно перевернулась, пытаясь подняться. Перевела дух и спустила ноги на пол. Я схватилась за голову. Мысль о том, чтобы утонуть в душе и почистить зубы, завлекала меня. Когда я встала, кости хрустнули, и я зашаркала к двери, ощущая себя на полных десять лет старше. Через несколько месяцев будет день моего рождения. В этот день по всему миру отмечали древний кельтский праздник Самайн. Именно поэтому я не любила отмечать свой день рождения, священный праздник Фейри. Кейден всегда устраивал для меня вечеринки, желал подбодрить. Но я была бы намного счастливее, если бы он просто игнорировал этот день. Для меня этот день был днём смерти моей матери и миллионов погибших. Наш мир окунулся в хаос, и больше пути назад не было. На востоке остались лишь трудности. День, когда рухнула стена, ненависть, печаль, горе и кровь. Они действительно хотели убедиться, что я мёртв. Война Фейри. Перед тем, как рухнула стена. Я шла по тихому коридору и вспоминала вчерашние слова Орика. Он умер, когда я родилась. Жизнь и смерть. О, Боже!» Застонала я, увидев в зеркале свое отражение. Бледная кожа казалась почти голубой при тусклом освещении. Вены просвечивали сквозь кожу. Лицо осунулось. Тело было все в синяках, глаза налились кровью. Когда-то я была идеальной приманкой для могущественных лидеров, генералов и делегатов, Главы государств ухаживали за мной из-за моей красоты и остроумия. А что сейчас? Я выглядела изможденной и побитой жизнью. Умывшись и почистив зубы, я направилась обратно в комнату. В шоке я остановилась, увидев человека, прислонившегося к двери. «Что ты здесь делаешь?» — я посмотрела на Розе. На ней был шелковый пеньюар и халат. Макияж оказался размазан под глазами, волосы спутаны. но всё равно она выглядела лучше меня. «Разве ты не должна ещё спать как минимум 6 часов?» «По идее, да, но благодаря твоему мужчине я ещё не ложилась». Рози вошла в мою комнату. Она говорила низко и хрипло «Что?» Я резко повернулась и сразу же пожалела об этом. Меня охватил страх. «О, расслабься, милая!» Она взмахнула рукой, одёргивая халат. И не это имела в виду, хотя правда была бы только рада быть дело в этом. Рози подмигнула мне. Но мы подруги. Я не могу так с тобой поступить. К тому же он не хочет меня. Рози выгнула бровь. Я не понимаю, о чём ты. Я расправила плечи. И он не мой мужчина. Вы можете делать всё что угодно. Да, фыркнула она, не поверив ни единому моему слову. Я провожала последнего клиента, когда Орик уходил, и он велел мне передать тебе чтобы ты никуда не выходила». «Что он сказал?» Я моргнула. «Он сообщил следующее. Убедись, что она и шага не ступит за грёбанную дверь». «О, правда?» Я скрестила руки на груди. «Он уходит каждое утро, но мной командует, как собакой». «Он не имеет права за меня решать». «Забавно. Орик знал, что ты скажешь именно это. Поэтому цитирую. «Если нужно, свяжи её». Закуй в наручники, в общем, сделай все, чтобы она не вышла за дверь». Внутри поднялось возмущение, которое вдребезги разбило мое похмелье. Остались лишь ярость и упрямство. Он запретил мне выходить через главную дверь. Говорил ли он что-нибудь про заднюю? «О, знаю этот взгляд», — злоухмыльнулась Розе, потирая руки. «Я была бы не против тебя связать. Ты такая притягательная». Когда-то давно я была замужем за властным мужчиной, и я полностью за то, чтобы указывать им их место. Ты была замужем? Осознание того, что у неё была когда-то другая жизнь, словно ударило меня в живот. Как бы я ни притворялась, что не осуждаю людей, работающих здесь, я всё равно это делала. Но у всех них была раньше своя жизнь. Семьи, мужья, жёны, дети, отцы, и матери. Да, сморщилась она. Он приметил меня на спектакле и приходил каждый вечер с цветами и обещаниями. Он был очарователен, а я молода. Думала, что это любовь, искала спасения от нищеты и считала, что он тот самый. Рози посмотрела в пол. Оказалось, всё наоборот. Наступила тишина. Её прошлое, казалось, наполнило комнату. Моё сердце сжалось. «Мне так жаль». Рози прерывисто вздохнула, заставляя себя улыбнуться. «Не беспокойся, милая, его давно нет, и я не могу не радоваться». «Он мёртв?» «Надеюсь, что так». Она пожала плечами. Он исчез, когда его деловая поездка провалилась. Мой муж занимался сомнительными делами, пытался найти лёгкий способ заработать, что часто приводило к обратному результату. У него было много врагов. Меня он оставил с кучей долгов. Мадам Китти помогла мне, спасла меня. «Спасла?» Она всё выплатила, чтобы плохие люди не убили меня. И теперь я медленно отрабатываю свой долг. Ежемесячно. Рози улыбнулась, несмотря на печаль. Я здесь навсегда. Такой бы была моя жизнь, если бы я вышла за Серджио. Я оказалась бы окружена роскошью, но попала бы в ловушку, расплачиваясь сексом и терпя насилие. По крайней мере, Китти защищала своих девочек. «Нельзя ставить орика и моего мужа в одно предложение. Твой мужчина совсем не такой, как мой муж». «Он не мой мужчина», — произнесла я сквозь стиснутые зубы. Рози проигнорировала мои слова и продолжила. «Он доминирует. И об этом мечтают большинство из нас. орик дикий, грубый, страстный. Он мог бы доставить тебе неистовое удовольствие. Но я всё равно за то, чтобы создавать проблемы». «Хорошо», — ответила я. «Потому что у меня нет желания оставаться здесь». Я положила руку на бедро. «Мне нужны вода, обезболивающие, еда и одежда». Рози улыбнулась, её лицо осветило озорство. «О, милая, ты обратилась к правильной женщине». «Будь осторожна», — прошептала Рози, выглянув на улицу, проверяя, нет ли кого в переулке. «Если Орик причинит мне вред, это одно». «Но если захочет убить, буду». Я накинула капюшон. Летнее тепло прогрело воздух и окутало здание, а из-за жары пот скапливался под моей одеждой. Рози смогла разыскать нормальную одежду, которая позволила мне затеряться в толпе и не выделяться. Брюки карго, хлопчатобумажная майка и куртка с капюшоном. Выцветшие цвета черного, темно-зеленого и серого. «Будет жарковато, конечно», но ты ничем не будешь отличаться от остальных», сказала она, затащив меня в комнату. Рози посмотрела на моё кружевное бельё и сорочку, в которых я спала. «Спала так? На маленькой кровати с таким огромным мужчиной, который был лишь в одном полотенце? Заткнись», прорычала я, не желая вспоминать о прошлой ночи. «Я бы хотела запихать это воспоминание в коробку так, чтобы оно больше не увидело дневного света». Рози хихикнула, бросая мне одежду. «Одевайся и спускайся на кухню. Тебя ждут обезболивающие, вода и еда». Приняв лекарства, поев и попив, я почувствовала себя лучше. Тело все еще болело, и я хромала. Но я наметила план действий и собиралась ему следовать. И не намеревалась сходить с пути. Брала жизнь в свои руки и направлялась домой. В тюрьме я выучила, что доверие нужно заслужить. Ты сам о себе заботился. И скрытному мужчине, который делился со мной лишь толикой информации, доверия не было. Он даже не сказал, почему помог мне избежать а значит, что-то скрывал. Исчезал каждое утро и что-то замышлял. Наивно полагать, что волка интересовала моя судьба. Мы не могли находиться далеко от Леопольда. Стены, разделяющий город и нейтральную зону. Любой патрулирующий солдат знал меня в лицо. Я хорошо умела сливаться с толпой. и подкрадываться к людям. И если не высовываться, то смогу добраться до дома. Я не сомневалась, что стоит и Штвану, и Кейдену узнать, что я жива, они перевернут мир вверх ногами. Ты возвращаешься домой, да?» На лице Рози застыло напряжённое выражение. Кажется, она поняла, что я планировала больше, чем показывала. Рози понятия не имела, откуда я на самом деле. А я хотела оставить всё как есть, чтобы обезопасить её. «Да». Я фальшиво улыбнулась, и это ранило меня сильнее, чем я думала. Мне нравилась Розе, и мысль о том, что я её больше никогда не увижу, разбивала моё сердце. Я крепко обняла её. Спасибо тебе за всё. «Почему мне кажется, что следовало тебя связать?» Спросила она и отстранилась. «Чувствую, что больше не увижу тебя». «Мы встретимся», — солгала я. «Будь осторожна. Дикие земли опасны в любое время суток. «И если ты скрываешься, значит, тебя ищут», — она смотрела на меня. «Почему я себя чувствую такой опустошённой? Я даже не знаю твоего имени!» «Так будет лучше», — Розе сардонически усмехнулась и опустила голову. «Всё же мне следовало тебя связать. Похоже, он знает тебя лучше, чем я считала. Я буду по тебе скучать», — и, отбросив притворство, сжала её руку. «Лучше пойду. Не хочу попасться ему на глаза». Рози сжала губы и заключила меня в объятия. После она снова посмотрела в переулок. «Иди». Я прикоснулась к её руке в последний раз и выскользнула за дверь. Пошла по переулку, чтобы достичь главной дороги. «Кейден, мы скоро встретимся». Возбуждение от предстоящей встречи вскружило мою голову. Я так по нему скучала. В воздухе витали запахи перегара, рвоты. горевшего кофе. Половина населения уже работала, другая же спала до ночи. Как бы я ни желала вернуться домой и снова увидеть Кейдена, я не могла отрицать, что ощутила грусть от того, что убегала от ворика. Он спас мне жизнь, но он как никто другой бы меня понял. В этом мире, где каждый сам за себя, я должна в первую очередь заботиться о себе. Добравшись до конца переулка, я посмотрела на людей, толпящихся на улицах. Я была осторожна. Когда мы с Вориком приехали, на улицах было темно, и я плохо соображала, поэтому не понимала, где нахожусь. Но всё изменилось, когда я вышла из переулка. Я рассматривала строение вдалеке. От великолепного вида я всхлипнула. Шестиэтажная стена примерно в миле от меня, а за ней купол штаб-квартиры. Он словно старый друг приветствовал меня мерцающим блеском. Для кого-то это символ богатства и силы, но для меня это дом.